Проснувшись, я едва не застонал. Холод сковал левый бок, а все остальное оккупировало ноющая боль, доходящая до острой в местах, куда впились неровности неказистого ложа. Мрак кромешный, костер прогорел. Кольцо тлеющих веток, уцелевших по краям, освещает лишь присыпанный пеплом пятачок выжженной земли, отделенный черным кольцом прогоревшей почвы от тонкого белого покрывала выпавшего снега. Ветром нет, с неба тоже ничего не сыплется». Но назвать обстановку безмолвной нельзя. Где-то за сырой стенкой моего шалаша раздаются странные утробные звуки и шум сминаемой сухой растительности. Там кто-то бродит, и, судя по всему, не в одиночку. Я давно уже не верю в хорошее и сразу заподозрил. Это не Дед Мороз со Снегурочкой и не стая зайчиков. Черно-серые приятели доели лошадку и решили навестить ее хозяина. Вряд ли они раскаялись и захотели принести мне свои извинения». Похоже, тварим не хватило канины и они не прочь закрыть продовольственный вопрос человечной. Я, разумеется, как раз против, но что могу поделать? Пик вечерней активности остался в прошлом, деградировал еще круче. Убить несколько волков – не смешите, но издаваться рано. Что мы имеем? Имеем мы, по всей видимости, все тех же четырех тварей, очень похожих на крупных волков. Не верится, что рядом могут действовать две стаи – Раз так, то звери не голодны, они только что умели лошадь, но и назвать их стопроцентно сытыми язык не поворачивается, ведь сюда они пришли не просто так. Что из этого следует? Отсюда следует, что животы у волков набиты, и звери вряд ли будут столь же агрессивны, как днем. Но и смотреть на меня влюбленными глазами не станут. Надо действовать, если не хочу оказаться там же, где моя лошадка». Почему-то одна мысль о том, что меня могут сожрать хищники, вызвала приступ паники. Нет, я не люблю смерти во всех ее проявлениях. Но такой, почему-то боюсь, гораздо сильнее, чем гибели, допустим, от попадания проглоченной сосиски в бронхи или приземления головой о бетонный козырек подъезда. Я почему-то совершенно точно знаю, что так мне помирать нежелательно. Удивительно, как много бреда всплывает в стрессовых ситуациях. Но одна польза есть – Истощенный организм напрягся и выдал порцию адреналина. Лучший допинг, по счастью, не запрещённый Олимпийским комитетом. Даже мёртвого способен поднять, что частенько используют реаниматоры, делая укол в сердце. Звери пока что не разобрались с устройством моего шалаша или просто опасаются приближаться к остаткам костра. Но это не затянется навечно. В любой миг могут заняться мной всерьез. Поднявшись все с тем же хрустом, не сдержал болезненного стона – И, перепугавшись еще больше, бездумно ухватил охапку заготовленных с вечера веток и швырнул на тлеющие угли. И тут же проклял себя за тупость. Сырые дрова окончательно погасили и без того скромное сияние, выдав вместо огня облако удушающего дыма. Шум за шалашом усилился. На фоне снега я отчетливо различил тень, пробирающуюся по направлению ко мне. Ухватив тлеющую деревяшку, с яростным криком ткнул огоньком в морду самой любопытной твари. Волки — существо опасное, но это просто звери. Вот и этот не исключение. Испугавшись крика и огня, пулей отскочил назад, рыкнул, растворился в кустах. Недалеко ушел, несколько шагов, но в этом мраке разглядывать его бесполезно. Раздув огонек на конце деревяшки, описал ею круг в воздухе, злобно заорал во тьму. Но! «Ну, сюда! Я один! Вперед!» Никто не последовал моему призыву. И правильно. Нормальный зверь не станет рисковать, нападая на бешено орущее существо, вооруженное кусачим огнем. Голодный или перепуганный может и не на такое решиться, но это не тот случай. Рано или поздно волки до меня доберутся, но пока что я заработал отсрочку. Когда дымящиеся ветки наконец вспыхнули, я испытал ни с чем не сравнимое облегчение. Если зверей пугала тлеющая деревяшка, то такая иллюминация может до икота довести. Еще охапку. Сверху. «Пусть пылает». Подкармливая костер, едва не рухнул в огонь. Ноги подогнулись. «Проклятие! Я конченая развалина! Мне и без волков недолго жить осталось. Вот зачем еще они на мою голову свалились?» Звери не рисковали высовываться из кустов. Но меня это уже не успокаивало. Я собрал в округе все легкодоступные запасы дров. Куча вышла приличная, но на ее не хватит. «Что будет, когда останусь без огня?» Нетрудно догадаться. Погладил рукоять меча. Похоже, без драки не обойтись. Учитывая, что я сейчас и от зайца не в состоянии защититься, бой выйдет забавным. Запоздалый зимний рассвет застал меня над еле теплящимся костерком. Ловя измученным телом жалкие крохи тепла, я с тоской косился на то место, где вечером возвышалась груда дров. Сейчас там было чисто, даже пучков прошлогодней травы не осталось. Когда хищники высовывались из кустов, я подкидывал в огонь это мгновенно сгорающее топливо, пугая волков вспышками пламени. Но с каждым разом они все меньше и меньше боялись этого безобидного представления. В отличие от страха, аппетит их усиливался. Обернувшись через плечо, в очередной раз убедился – ничто не изменилось. Четыре твари нетерпеливо притоптывают в зарослях, поглядывая на меня как-то нехорошо». Сейчас огонь догорит, и придет пора подводить жизненные итоги. Шансов отбиться у меня нет. Укрыться негде. Помощи ждать неоткуда. Выходов из ситуации не вижу, да и не ищу их. Устал. Вот стоило забрасывать человека в другой мир, чтобы он закончил так глупо. Погодка зато радует. Восток почти очистился от туч, солнечные лучи слепят, отражаясь от белоснежной поверхности присыпанной земли. Теплеет. «К полудню все таять начнет, но я этого уже не увижу». Еще раз обернулся, но, увы, все та же беспросветная задница. Волки ждут. Недолго им осталось. А вон где-то вдали тоже огонь горит. Наверное, мелкая группа межгорцев прячется в холмах. Они это дело любят. Чем укромнее уголок, тем больше шансов на них нарваться». Похоже, уверены, что чужих в округе нет, иначе бы не стали так демаскировать свое убежище. Как не тошно мне было, но мозг еще что-то соображал. Встрепенувшись, я уставился на столб дыма, поднимающийся над холмом. Не сказать, чтобы густой. Наоборот, просто расстояние невелико. Да и на фоне ясного неба, спасибо погоде, рассмотреть легче. Враги это, друзья, я не знал» но готов променять компанию из четырех волков на что угодно, хоть на всех чертей ада. Мокрая, заиндивилая одежда трещала в руках и не желала занимать своего места на плечах, а тяжелела так, что для моих измученных рук стало сущим наказанием. Кожаный колет в одиночку и здоровому не просто одеть, а уж мне пришлось прилагать героические усилия. Забрался в него будто гусеница, после чего с хрипом и еле слышными проклятиями затянул все, что смог». Покосившись на кольчугу, отвернулся. Это железо я точно брать не стану. Греть оно не греет, но даже будучи почти шедевром местного кузничного дела, весит не меньше полупуда. Будет возможность, вернусь и заберу. А не будет, так пусть ее ржа съест. Брюки. Но почему аборигены не додумались до молний и нормальных пуговиц вместо этих неуклюжих приспособлений? Они будто специально решили домучить то, что от меня осталось. Выбрал две самые длинные головешки, взял в руки, кое-как поднялся. Ветра нет, а шатает, будто тополь в ураган. так я вряд ли сумею добраться до чужого очага, тем более с такими спутниками. Волки, как ни странно, вели себя прилично, молча взирали на мои сборы, не предпринимая попыток подобраться поближе. Но и не особо скрывались, охотно демонстрировали свое присутствие, что наводило на неприятные предчувствия». Погрозив им дымящейся головнёй, пригрозил «Глаза выжгу, если сунетесь». Вряд ли они понимают человеческий язык, но угрозу должны почувствовать. Хорошо, если поверят, что я и впрямь опасен. Сам я в такое не верил. Первый шаг. Боги. Для меня и одного много. А сколько же их придется сделать еще? Колени при малейшей попытке согнуть сводило нестерпимой болью. Суставы хрустели, будто под ржавой пелой палача. Щели ввалившихся глаз заливала слезами. Похоже, я слишком оптимистично решил, что у меня еще сохранился резерв сил. Ничего нет и уже не будет. Свалюсь, не пройдя и половины пути. Ведь не меньше двух километров надо преодолеть. Пустяк для здорового. И бесконечность для меня. Боль... «Чёрные мысли. обреченность, А все равно продолжаю идти». Тот механизм, что позволяет человеку не думать о мелочах, вроде координации движений, начал давать сбои. Я усилием воли по очереди переставлял ноги и поднимал падающую на грудь голову, чтобы через пелену слез рассмотреть далекую цель. Теряя равновесие, упирался в землю головнями, из-за чего они быстро растеряли огонь, перестав дымиться. Но я этого уже не замечал». Не знаю, сколько продолжалась изощрённая пытка, но, обходя замшилый валун, преградивший путь, я в очередной раз, упершись в землю потухшей головней, расслышал треск и, не встретив опоры, рухнул на бок, крепко приложившись ребрами о камень. От нестерпимой боли парализовало дыхание. Утробно замычев, приподнялся на колени, обхватил живот, жадно начал хватать ртом воздух. Но тщетно в горло он не проходил, Когда в глазах уже начало темнеть, легкие все же набрались сел для последнего рывка. Воздух пошел, от спазмов я застонал, а потом закашлялся, рожая снег алыми брызгами. Не надо быть доктором, чтобы осознать серьезность происходящего. Но не время обращать внимание на новые неприятности. Надо дойти, а уж там расслаблюсь. Как бы не так. Позади, совсем рядом, хрустнула веточка под звериной лапой. Оглянулся. Так и есть. Знакомая стая. Подобрались на десятых шагов, смотрят внимательно. Прямо, как вчера. Хорошо запомнил я эти милые взгляды. После них без лошади остался. С трудом приподнял уцелевшую головню. Попытался погрозить. Но, наконец, понял. огня у меня больше нет. Волки, похоже, тоже догадались об этом. Потрусили вперед с Данильзе уверенным видом. Вряд ли собирались обнюхать мои сапоги. Все гораздо хуже. Ухватился за рукоять меча, с натугой вытащил клинок из отцаревших ножен. Неловко взмахнул, зловеще осклабился. То ли морда моя выглядела многообещающе, то ли в жизни волков уже бывали ситуации знакомства с кусачей сталью. Но зверей проняло. Замерли, самый прыткий опустил голову к земле, глядя из-под лобья, оскалил клыки, утробно зарычал. Направив на него острие кривого меча, хрипло пообещал. Просто так вам меня не взять. Хоть одного, но отоварить успею. Пошли вон! Шагнуть в сторону настороженных хищников передумал. Вряд ли мое движение покажется им слишком уж угрожающим. Походка у меня сейчас будто у бревна, контуемого бригадой упившихся грузчиков. Обернувшись, увидел, что дым редеет. Осторожные межгорцы не поддерживают костра или очага при свете дня. Проклятие! Если не пошевелюсь, то не смогу видеть, куда мне надо идти. Я сейчас в таком состоянии, что других ориентиров не в силах воспринимать. Еще и волки на пятки наступают. Что там инструкторы советовали для подобных случаев? Забраться на дерево, вырезать деревянное копье и подколоть сверху самого прыткого? Хотел бы я посмотреть, как они проделают такой фокус без рук и ног». Это будет даже немногим лучше моего теперешнего состояния. Вскоре я вновь упал, и опять неудачно. Разбил лоб о камне. Вожак стаи, воодушевившись зрелищем человеческой неуклюжести, рискнул приблизиться. Но от боли ошеломления я на миг стал чуть сильнее изможденного дистрофика и сумел так ловко взмахнуть мечом, что едва не задел звериный нос. Блеск стали хищника и впрямь пугал. Он пулей отпрыгнул назад, и, не сводя с меня взгляда, начал торопливо опорожнять кишечник, верный признак душевного разлада. Хорошо, что он не знал правды. Эта неуклюжая вспышка была последним приветом от былого Дана. Дальше тело и разум начали отказывать всерьез. Смутно помню, что брел, уже не видя куда. Завывая на волков, не в силах угрожать членораздельно. Падал, полз на какой-то склон, ломал ногти каменистую почву, скатывался по мокрой глине. В какой-то момент потерял плащ, и это помогло. Ползти стало веселее, а хищники приотстали, изучая брошенную часть гардероба. Вряд ли это надолго их задержало. Но в моем случае во благо даже минутный отдых от звериного присутствия за спиной. Почему они меня не разорвали, не знаю. Может, и впрямь опасались, что я способен пощекотать их сталью. Звери не голодные, идти на риск даже такой мизерный – Сочли необязательным. Или решили, что жертва сама вот-вот упадет окончательно, избавив их от хлопот с умерщвлением. Медлительность их погубила. А еще, вероятно, сильно увлеклись, не заметив, что приблизились к кое-чему более опасному, чем почти мумифицированный сэр-страж. К тому моменту я дошел до состояния мычащей скотины, передвигающейся вперед на голых рефлексах. К теплу, к людям, к отдыху. А может и к лечению. И подальше от волков. Каниновых желудках не вечно, и на место переваренного мяса они быстро определят мои жалкие кости. Когда впереди послышался шум, я не смог разглядеть его источника. Глаза показывали лишь свет и какое-то темное пятно в нем, стремительно приближающееся странными рывками. Решив, что один из волков преградил мне дорогу, я только тут понял, что продолжаю сжимать в руки меч и даже удивился этому немыслимому явлению. В моем состоянии странно, что головы не потерял, не говоря уже об оружии. Я даже сумел сделать большее. Попытался поднять клинок, достойно встретив приближающегося хищника. Но куда-то ставший неподъемным меч, упал, а следом рука проломилась, и лицо зарылось в пожухшую траву. Где-то впереди то ли ворона прокаркала, то ли человек странно хриплым голосом прокричал — Но тень, до того момента летевшая прямо на меня, внезапно изменила курс. Жабьими прыжками обогнула мое беспомощное тело и пропало из поля зрения. А потом за спиной началась бойня. Я не видел, что там происходит, но звуки не оставляли простора для неуверенных предположений. Моих волков убивали. Деловито, без угрожающих криков и звона стали. Удары, треск ломаемых костей. Сочно-отвратительный шум, с которым разрывается плоть. Отчаянный визг улепетывающих хищников, неожиданно превратившихся в дичь. В угасающем сознании билась лишь одна мысль. Кто-то в одиночку вышел против четверки матерых волков. Не знает друг он мне или враг, но если последнее, то нечего и думать о сопротивлении. «Все, Дан, ты окончательно приплыл». Но упрямство мое было безграничным. Я слепо шарил в траве, пытаясь найти потерянный меч. Но тщетно. Земля тут, похоже, под уклон идет, и он скатился вниз. Попытался свалиться следом, но и этого не получилось. Чтобы добраться сюда, я выложился без остатка. Ноги на месте, руки тоже. Вот только опираться на них невозможно. Они просто отказываются шевелиться в нужных мне направлениях. Это финиш. Шум схватки затих. Если победили волки, то теперь моя очередь. Если звери проиграли, то как бы не пришлось об этом пожалеть. Когда за волосы грубо потянули, задирая голову вверх, я даже не смог моргнуть, чтобы прогнать влажную пелену из глаз. Веки опустились, и поднять их уже не получилось».